и стирал собственноручно. Мы прибыли в Лиссабон 15 ноября 1715 года. Перед высадкой на берег капитан набросил мне на плечи свой плащ, чтобы оградить меня от насмешек уличной толпы. Он провел меня к своему дому и по моей настойчивой просьбе поместил в самом верхнем этаже, в комнате, выходящей окнами во двор. Я заклинал его никому не говорить то, что я сообщил ему о Гуингнумах, потому что малейший намек на мое пребывание у них не только привлечет ко мне толпы любопытных, но, вероятно, подвергнет также опасности заключения в тюрьму или сожжения на костре по приговору Инквизиции. Капитан уговорил меня заказать себе новое платье,